Задача — выжить. Первое — нужно было отладить режим сна. Но как, если тебя будет каждые 15 минут? Я обратила внимание, что в течение дня всё-таки было две пересмены надзирателей, по полчаса на каждую передачу обязанностей, когда им требовалось сделать обход моего пустого отделения, выполнить подсчёт заключённых, меня одной, отчитаться о выполненной работе по обеспечению моей безопасности и передать ж у р н а л у наблюдений следующей с м е н е Я стала подгадывать сон именно на это время. Спать обрывками, конечно, не очень хорошо, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Следующая задача — успокоить нервы, которые от недостатка сна и происходящего ужаса стали как струна, вдобавок ко всему отсутствие связи с родными и людьми в принципе, с которыми можно было поговорить. Пока я не осталась в изоляции, я слабо представляла, как важен социум. Человек не рождён быть один. и со временем без контакта с людьми начинают постепенно сходить с ума, постоянно прокручивая в голове самые ужасающие картины возможного будущего. Решение пришло из прошлого. Всю свою сознательную жизнь я занималась спортом. В школе волейболом и единоборствами, потом танцами, дальше меня увлекло троеборье, а позже я втянулась в бег на длинные дистанции. Подходя ко всему основательно, как меня учили родители, я много читала о пользе спорта и питания в жизни человека, оттого знала, что физическая нагрузка благотворно влияет на психику. Я написала на клочке бумаги себе программу занятий спортом на своих 2х2 доступных метрах бетонной камеры. Она включала в себя приседания, отжимания, прыжки и бег на месте, упражнения на пресс и даже элементы танцев. Каждое утро после пересменки я стала тщательно выполнять свой комплекс упражнений. Дальше питание. Кормили в основном калорийной, но при этом совершенно бесполезной пищей, вроде постоянных бутербродов из з а ц е р е в ш е г о белого или серого хлеба, картофеля и сладкой войды с красителем в пластиковых мешочках, которые я уже научилась ловко разгрызать со времен пребывания в камерах ожидания окружного суда. Иногда все же перепадали овощи и соевое мясо. Задача тут проста. Человек должен выглядеть пухлым хомяком, чтобы можно было легко заявить «вон, смотрите, как у нас хорошо кормят». То, что в это время произойдёт с человеком внутри, совершенно неважно. Плюс такая пища обходится в копейки и практически не портится. Не буду утомлять слушателя м неудобными подробностями о том, что происходит с пищевым трактом организма, забиваемым исключительно хлебом и картофелем. Думаю, это понятно. От нервов и недосыпа есть не хотелось, но это был вопрос выживания. Так, пока российские консулы боролись за какое-то улучшение моего питания, Настаивая на добавлении в диету овощей, я начала распределять имеющуюся еду на маленькие порции, чтобы хоть как-то облегчить работу желудку. А пока н а д з и р а т е л и не видели, заворачивала в обрывки ц е л л о ф а н а в к о т о р о м мне выдали и з н а ч а л ь н у ю униформу, то немногое ценное, что перепадало в питании. Потом прятала это в металлическом ящике для вещей в ногах кровати на полу камеры, чтобы питаться, когда ничего полезного не давали. Благо в камерах было так холодно, что спрятанные запасы долго не портились. Это, признаюсь, продолжалось недолго. Мою камеру регулярно обыскивали и, наконец, обнаружили мои заначки. Целлофан отобрали, а раскладывать еду на грязные полки было гигиенически небезопасно. Не хватало еще подхватить дизентерию. Да и орды муравьев, которые были моими сокамерниками, п о ч у в с т в о в а л а с ь ясное, собирались на пир. Такой расклад меня не устраивал, потому что укус муравья — штука очень болезненная и долго не заживает. Следующая первостепенная задача — добиться телефонной связи с родителями, которые не слышали моего голоса вот уже три недели с момента моего ареста. Конечно же, это было по технической причине. Тут снова помогали консулы, и адвокаты, постоянно о с а ж д а ю т т ю р ь м у и Госдепартамент США гневными письмами о нарушении прав человека. И, к счастью, мудро не забывая рассказать о происходящем в средствах массовой информации. Почти месяц спустя это всё же возымело желаемый эффект. Я никогда не забуду свой первый разговор с отцом. Трясущимися руками не от страха, а от в о л н е н и я что я не смогу стяжать слёз, услышав родной голос, и тем самым ещё больше расстрою родителей, я набрала папин номер, единственный номер, который я всегда знала наизусть.